Глава 43. Взрыв? спросила Бёрнс. Какой ещё взрыв? Она стояла, прислонившись к окну, и восхитительное вечернее солнце отбрасывало от её тела длинную тень на ковёр. Не знаю, ответил Уилсон. Я только что подъехал, и тут это столпотворение. А дом Хартигана, он просто просто взорвался, он Уилсон затих и на заднем плане стали слышны повышенные голоса и аварийные сирены. «Уилсон! Уилсон! Простите, сэр, это просто...» Уилсон мучительно закашлялся. «Уилсон, с тобой всё в порядке?» Разговор с Уилсоном привлёк внимание помощника комиссара Майкла Шарпа. Временно прекратив разносить очередного несчастного в штаб-квартире гарда Шихана, он влез в поле зрения Бёрнс. Она отвернулась и отошла на несколько шагов. «Уилсон, говори со мной!» «Это... Там бродят люди! Не знаю, сколько здесь раненых или...» Она услышала шум движения, после чего с Уилсоном заговорил какой-то человек с иностранным акцентом. До слуха Бёрнс долетали лишь обрывки разговора. «Вы в порядке? Не знаю! Я не знаю! Вон там! Перевяжите чем-нибудь! Не знаю!» Бёрнс почувствовала, как в ней растёт паника. «Уилсон!» Опять шум движения. И снова голос Уилсона уже более отчётливо, хотя и не идеально. «Простите, мэм, он ещё горит. Так много дыма и...» «Там есть другие офицеры Уилсон?» Вместо ответа она услышала лишь фоновые звуки и прерывистое дыхание Уилсона. Сьюзен! Бёрн соглянулась и увидела стоявшего за её спиной Шарпа. «Не сейчас!» — ответила она и снова заговорила в телефон. «Уилсон, ты должен говорить со мной, окей?» «Я требую ответа!» «Заткнись, Майкл!» Шар подшатнулся, словно получив пощечину. «Да как вы смеете!» «Уилсон!» Бёрнс усиленно шевелила мозгами. У неё была отличная память на детали, но тявканье Шарпа мешало ей сосредоточиться. «Доннаха!» Произнеся один раз, она ощутила уверенность, что вспомнила правильно. «Доннаха!» «Я старше вас по званию!» Бёрнс развернулась на месте. «Думаешь, это надолго?» Она махнула свободной рукой в сторону окна. «Не знаю, заметил ли ты, но ты устроил нам охеренный бунт, Майкл, из-за чего я проторчала тут два часа, наблюдая, как с тобой отказываются говорить твои политические покровители. Одному из моих сотрудников требуется помощь, так что заткнись и не отвлекай меня от работы, самовлюблённый Мудила!» Рот Шарпа распахнулся, как у выброшенной на берег рыбы. Воспользовавшись достигнутым эффектом, Бёрнс прошла мимо него в другой конец офиса. «Детектив Уилсон, ответьте мне!» Короткая пауза. «Да, мэм». «Хорошо. Ты в самом центре чрезвычайной ситуации. Убедись, что все вышли из горящих зданий и что вторичных взрывов не будет». «Да, мэм». «И ещё, Уилсон, это очень важно». «Не забывай, что это свежее место преступления. Никто не должен уезжать оттуда, разве что в карете скорой помощи». «Понял, мэм. Если кто-нибудь что-нибудь вякнет, просто цитируй закон о терроризме 2005 года. То место, где... Говори что угодно, они все равно его ни хрена не знают. Делай все, что нужно, а твою жопу я потом прикрою». Бёрнс расслышала отдаленный вой сирен. «И еще. Уилсон». «Да, мэм. Скажи пожарным, что это активное место преступления, результат теракта. Пусть оставят в целости всё, что смогут. Они в курсе, как это делается». «Да, мэм. Молодец. Простите, что я...» «Всё в порядке, Уилсон. Я бы тоже слегка растерялась. Но сейчас время заняться работой, понял?» «Понял. Перезвони мне через 15 минут и доложи о последних новостях. Я введу в курс дела команду и пришлю тебе подкрепление». Да, мэм. И постарайся во всем видеть позитив. В конце концов, на этот раз тебя не стошнило».